Глава 6. Forleak По требованию Совета Старших вы обязаны заполнить карточку прибытия. В ней нужно указать ваше имя, ранг, клановую принадлежность, а в нижней части цель визита и срок, на который вы планируете остаться на форлейге. Вся внесенная информация будет проверена оком истинного взора. Также я обязана напомнить, что в этом мире Советом Старших установлена зона мира. Любые боевые действия и немотивированные нападения запрещены. Девушка в форме служащей совета, закончив тараторить, выжидающе посмотрела на меня и протянула листок с автоматическим пером. Раньше такого не было. Новые правила безопасности ввели после нападения Тайвериса, хотя чем они смогли бы ему помешать, для меня так и осталось загадкой. Вряд ли б он написал в анкете, что собирается снести половину построек на планете. Небрежно щелкнув пальцами, я сбросил иллюзию. Служащая напряглась, но не сдвинулась с места, всем своим видом выражая готовность выполнить свой долг. А потом ее глаза непроизвольно расширились. Фибула, снятая с плеча, Легла сверху на анкету и, прижатая рукой, выжгла на ней свой оттиск. Старейшины освобождены от проверок при посещении Форлейка. Инкогнито в этот мир я все равно попасть не мог, так что пришлось идти на определенный риск. Успокаивало одно. Напрямую напасть ящеры не осмелятся. Это будет уже совсем немыслимым попранием законов. Убить члена совета на нейтральной территории. Нет. Я качнул головой, просто на миг представив последствия подобного. Этого не потерпят и не простят. Если можно одним, то что потом помешает и остальным? Поэтому наказание, которые навесят за такое на дом ящеров, просто его уничтожат. И даже союзники и нейтралы не смогут оказать им поддержку, подвергая прямой угрозе уже собственные кланы. Да и я не планировал задерживаться на форлейге, дольше необходимого, давая врагам лишний шанс для атаки. Решительным шагом покинул зону прибытия, оставляя за спиной коленопреклонных служащих и их почтительный шепот, призвал туманного льва и, оседлав его, углубился в обступающие арку переулки. Этот город называют по-разному портальным, переправой или проходной из-за близости к единственной зоне прибытия, бубликом из-за формы циклопических врат, возвышавшихся каменной громадиной над разномастным скоплением домов и лачуг у его подножия, вонючкой из-за промышленных производств и мастерских, а еще множеством других имен, большинство из которых не было хоть сколько-нибудь красивым. Каждая из них описывала лишь одну из граней этого места. Поселение было основано еще первыми игроками, когда смеющийся господин в ответ на их просьбы даровал своим служителям островок стабильности, что навсегда остается привязанным к двойной спирали. Нечто постоянное в бесконечном хороводе миров и осколков. Тогда у города было простое и практичное имя – «Базовый лагерь». Вначале при строительстве даже пытались придерживаться какого-то плана, но оставили эту затею едва ли не сразу. Первое время, пока свободной земли было много, все стремились выбрать участки попрестижнее и поближе к вратам, не обращая внимания на то, что собирались на них делать сами и какими были намерения окружающих. И отстраивали их, как могли, из того, что было под рукой. Поэтому в планировке города логики не осталось в принципе, а соседства оказывались самыми неожиданными. Впрочем, и сейчас каждый уважающий себя клан игроков стремился иметь не просто владение на Форлейге, но и свою резиденцию в центральном городе, желая продемонстрировать всем свою силу и богатство. В итоге архитектура города была очень своеобразной и в полной мере воплощала в себе дух хаоса, волей которого тот и возник. «Я мчался мимо покосившегося деревянного небоскреба, натужно скрипевшего под порывами ветра и, будь-то готового, обрушиться в любой миг. Уже не один век гремлины собирают ставки на дату, или хотя бы цикл, когда высотка из вроде бы не самого подходящего материала все же рухнет, скромно умалчивая, как долго они это делают. Рядом с деревянной башней несколько бетонных бараков и складов, следом небольшой каменный дом с кучей труб, испускающих разноцветные дымные струйки, окруженные живой хищной изгородью – И тут же высокотехнологичное здание из стали, стекла и пластика с плавными обводами, огромными окнами и зевом парадного входа, перед которым замерло с десяток повозок, а внутри снуют люди в форме служащих — офис гильдии работорговцев. Сразу возле него, огороженный рвом и зарослями железных кустов, Высится небольшой каменный замок, похожий на солдата, готового ко всему. Дальше в шагах 40 от него стоят стопочками друг на друге морские контейнеры для перевозки товаров, переделанные под жилье. Чьи-то руки даже прорезали в них окна и двери, повесили занавески и положили коврики возле двери. Тоже вполне себе дом». Так было повсюду. Мешанина зданий и стилей громадный кожаный шатер и панцирь гигантской черепахи соседствуют с обычным домом из кирпича и дерева, а рядом нечто футуристическое из живого стекла, способного менять форму и размер. Правда, хватало и откровенных развалин, наследие давно исчезнувших домов и кланов. Вместо возни с расчисткой и демонтажом руин – Сопряженный с обезвреживанием старых ловушек и проклятий, игроки предпочитали возводить новые постройки, из-за чего город постоянно рос вширь, а сам его центр возле двери выглядел малости заброшенным и небезопасным. Проблема достаточно давняя, но решить ее у совета старших пока не получалось». Для расчистки и обезвреживания старых участков требовались немалые ресурсы, которые старейшины все никак не могли найти. Быть может, если бы Тайверис орезвился в этой части планеты, вопрос с перепланировкой главного города Форлейга решился бы сам собой, но будущий «Триумфатор» выпустил гидру заметно южнее, в зоне плантаций и парников – И до портального не добрался. Или просто побоялся разгневать владыку хаоса, повредив фарку Так что город остался прежним, разномастным, местами ветшающим и бестолковым. Хотя кое-что все же делалось. Я проехал мимо бригады рабочих, несмотря на еще только занимающуюся зарю, уже осторожно разбиравших руины рухнувшего дома под присмотром десятка надзирателей во главе с игроком. Кирпичи, упавшие перекрытия, обломки балок — все это смешалось, превратилось в один большой ком, который и пытались убрать. Я как раз проезжал напротив, когда часть стены после пары легких толчков рухнула, открыв небольшой проход, видимо, в подвал здания. Один из рабов неосторожно шагнул в образовавшийся проем. Почти сразу из темного зева Вырвалось облако зеленоватой дымки, что сначала накрыло несчастного, а затем зацепило еще пару стоявших рядом и не успевших отскочить строителей. Крики боли людей, попавших в кислотное облако, разнеслись по улице. Я придержал своего зверя, думая вмешаться, но игрок, контролировавший работу, среагировал раньше. Вспышка активатора и серебристая дымка влетает в зеленую пелену, рассеивая, и нейтрализуя ее. «Куда полезли?» — игрок рассахар, грозно рявкнул, а после добавил к словам и удары кнута. «Я что сказал? Сначала я проверяю любые открывшиеся проходы и комнаты, и лишь потом по моей команде вы действуете дальше!» Я пришпорил льва, оставив новый рев и удары плетью за спиной. Сейчас я ничего изменить не смогу. Мне потребовался почти час, чтобы выбраться из города, покинуть вонючую промышленную застройку и углубиться в чахлые заросли деревьев, почти утонувших в густом покрове мха. Отъехав подальше, я достал разноцветный многогранник, доставшийся от «Ленджера», И накинул новую личину, затем последовала вспышка аурной очистки. При прохождении проверки вполне могли навесить следящую метку или еще какую-нибудь гадость. Правилами безопасности лучше не пренебрегать. Я тяжело вздохнул, на миг задумавшись, к чему я пришел. Раньше двойная спираль всегда была для меня безопасной гаванью, убежищем, где, если будешь внимателен и осторожен, тебе ничего не грозит. Сейчас же любой выход за пределы дома — почти военная операция, к которой нужно заранее готовиться. Набор свежих боевых карт, защитная амуниция, маскировка, аурная очистка после любых контактов, где меня могли обнаружить. Я не успел до конца обдумать новые реалии, как по телу пробежала легкая волна сработавшего заклинания, а следом вниз соскользнула черная клякса и судорожно задёргалась возле ног, втягивая тончайшие нити и постепенно исчезая. «Метка охотника, тип пиявка», — узнал я, — подпитывается за счёт силы самой жертвы, постепенно её ослабляя, заодно позволяя отслеживать перемещение по всему миру. «Хочешь выжить, становись параноиком. М да, надо убираться отсюда». Я отозвал льва, затем быстро скинул с плеча сумку. Открыв защищенный карман, достал запечатанной сложной печатью стеклянную бутылку, внутри которой застыла, расправив крылья механическая птица. Присмотревшись, нашел нужные линии на пробке и, обведя их пальцем, вывел знак «ключ». В тот же миг во все стороны тонкими иглами выстрелили разноцветные лучи, Раздался легкий хлопок, бутылка вырвалась из моих рук и, зависнув в воздухе, раскрылась как цветок, исторгая из себя бурный поток зеленого дыма. Затем последовала серия быстрых, едва уловимых перестроений, и мне в руку опустился стеклянный диск с ничуть не поменявшейся печатью по центру. Несколько десятков секунд ожидания, и туман развеялся, а в паре шагов от меня замерла чёрная механическая птица, большая, не уступающая по размерам винтокрылу, похожая на ворона с длинным и узким металлическим клювом. Её тело было соткано из множества тонких серебристых трубок, покрытых чёрным блестящим оперением, вместо глаз сферы линзы, Случайный человек долго бы гадал, как попасть в кабину, но я пошире распахнул клюв и осторожно залез внутрь. Узкая прозрачная капсула пилота была расположена в голове. Я практически лежал внутри вытянутого сиденья, Немного непривычно, но вполне удобно. Пара рукоятей, несколько циферблатов. В личной коллекции научной информации, которой Скэр поделился при вступлении в клан, упоминались и творения великого механика. Все-таки Рэбер — настоящий фанатик от науки. Я был поражен широтой собранной базы данных. Описывались в ней и виджеры, скоростные маневренные машины, идеальные для быстрой доставки или бегства. Я подтянул шлем-маску, висевшую над креслом, Зафиксировал на голове, тронул один из рычагов, и ворон ожил. Птица резко задергалась, и, не зная, что это лишь предполетная подготовка всех узлов и агрегатов, я бы даже мог испугаться. Наконец судороги прекратились. «Запрос на внешнее соединение с разумом», — шепнула Тай. «Разрешаю», — скомандовал я, тем временем обдумывая, как лучше составить маршрут. Вначале я хотел использовать стрекозу, но погода хозяин собаку на улицу не выгонит. Снег превратился в ледяной дождь, ветер рвет одежду во все стороны и засовывает сырость за шкирку. Осень, что с нее взять? Нет, шестикрылка для таких полетов не подходит. Пара десятков минут в воздухе, крылья обледенеют, и она просто рухнет вниз вместе с седаком «Пегас!» Продержится дольше, но на нем я и сам вскоре околею. А по земле до выбранных мною участков можно несколько дней, и терять время на это очень не хотелось. К тому же росли риски нарваться на неприятности со стороны ящеров. Моё чемпионство им как кость в горле». И если триумф «Нага» они еще могли допустить, все-таки имя шепчущего заставит вздрогнуть любого, то вот проиграть турнир среди простых игроков для ящеров было тяжелым ударом. Слишком сильный урон по репутации и боевому духу основной массы бойцов. Не могут те, кто называют себя сильнейшими, не взять ни одной номинации на турнире «Тысячелетия». Флаги Альянса, развивающиеся над ареной, Красноречивее любых слов показывают истинное могущество. Виджер зашелестел широко распахнутыми крыльями, и птица, ускоряясь, побежала вперед. Лапы вязнут во мху, а крылья то и дело задевают мелкую древесную поросль и кустарник. В следующий раз нужно будет выбрать место почище, а лучше вообще поле, запоздало, подумал я. Ворон, резко оттолкнувшись, прыгнул вверх, пытаясь взлететь, и чуть было не рухнул вниз, но все же, удержавшись в воздухе, начал постепенно набирать высоту. Я открыл карту проекцию мира, на которой горели зеленым свободные участки. Среди них мне и предстоит выбрать свое владение. Отдельно подсвечивался золотым участок, в прошлом принадлежавший хмелеварам и, кстати, находившийся весьма далеко от портального. С него я и решил начать, остальные можно посмотреть на обратном пути. Птица, послушная моей воле, набирает высоту, стремясь к тяжелым медленно плывущим тучам. Чувство полета меня невольно заворожило. Внезапное синего неба над облаками, свист ветра, морозный воздух. Как странно, и откуда в бескрылых такая страсть к небесам? Может, это живущие в каждом воспоминаниями, о реке душ, несущей нас к новому перерождению. Не знаю, но то, что я чувствовал, сейчас было просто невероятно. У меня буквально сердце защемило от восторга. Как же хорошо! Хотелось бы лететь так вечно. Ничего подобного я раньше не испытывал, ни летал на шестикрылки, ни во время полетов в городе в пустоте. Тогда я был цепенеющим от страха седоком, что со всех сил пытается не сверзиться вниз. А сейчас я птица, разрезающая небесную синеву. Спустя десяток минут на свежую просеку выехала тройка всадников. Оглядевшись по сторонам, они оценили куски вырванного мха и смятый кустарник вокруг. Один из них спешился и, оставив своих спутников позади, принялся пристально осматривать полосу, проделанную Виджером при взлёте. «Ушёл!» — произнёс разочарованно один из оставшихся, тоже спешиваясь. И метку слежения сбросил. «А ты думал, что он нас дожидаться будет?» — буркнул второй, изучая поломанный куст. «Мы своё дело сделали, проследили, до докуда смогли. Дальше уже не наша забота. Итак, с огнём играем. Не забывай, кто он!» — Говноед! — выплюнул первый. — Гладкокожая обезьяна, возомнившая о себе слишком многое. Я таких через день жру на обед, а теперь одна из них будет над нами старшим, если выпадет жребий старший кривляясь, протянул он. — Мясо должно помнить свое место. Так и указал бы ему. Собеседник весело фыркнул, явно представив эту картину. Я думаю, он даже окажет тебе честь, согласившись на дуэль. Вот там в прямом бою и докажешь, кто говноед, а кто чемпион турнира тысячелетия и член Совета Старших. Ну, давай, чего замолчал? Когда мы увидим этот эпический поединок? Или ты только за спиной храбрый, когда за слова спросить не могут?» Ящер, насупившись, сжал челюсти, с трудом сдерживая кипящую в нем ярость и желание вцепиться в горло стоящему в паре шагов от него Матачи, высокому гуманоиду с ярко-голубой кожей и приплюснутыми раковинными ушами, плотно прижатыми к голове. После победы обезьяны на турнире гладкокожие слишком многое возомнили о себе». Раньше Тощий даже не подумал бы высказать подобное ему в лицо. Но теперь осмелел, как будто это он сам сумел подняться на вершину пирамиды и удержаться на ней. Сурок посмотрел на свой медальон с седьмой ступенью и смерил взглядом ухмыляющегося Мирана. «Найдутся и без меня те, кто с него за все спросят», наконец рыкнул он. «А ты...» «Если еще раз высунешь язык из той задницы, что называешь ртом, то я заставлю тебя об этом пожалеть». «Только попробуй», — прошипел Миран, подобравшись. «И я из твоих зубов ожерелье сделаю, а шкуру на барабан пущу. Я тебе не бесправное мясо из рабских бараков, которое ты привык втихомолку жрать. Я воин, солдат, и за свои слова всегда готов ответить, кто бы меня за них не спросил». Сурок глухо взревел и бросился к Мерану, и только тяжелая оплеуха от первого из игроков высокого человека-медведя, в последний момент оказавшегося рядом, остановила его. До этого Аспараи, осматривавший Просеку, пытался понять, с помощью чего ускользнула их цель, за которой было поручено следить. Отвлекшись, Успарай, он еле успел к самому концу грызни, едва не переросший, в драку. Миран лишь презрительно фыркнул, глядя на пытающегося встать ящера. Опытный наемник, заслуживший свои девять ступеней на полях битв, плевать хотел на надсмотрщика и нисколько его не боялся. Гридим, старший в их группе, глядя на это, печально покачал головой. Он изначально был против того чтобы в одну тройку разведчиков ставить строптивого наемника-человека и бойца-ящера. Но политика, чтоб ее. Кланы наемников не хотели полностью отдавать инициативу дому ящеров, выступая лишь в роли поддержки и штурмового мяса. А вот как с такими помощниками осуществлять скрытые наблюдения, никто не подумал. Тут следи в оба глаза чтобы его напарники не перебили друг друга а с кого спрашивать будут если что с него ты старший значит ты отвечаешь за все Ох, он раздраженно фыркнул и открыв книгу начал быстро писать письмо закончив отчет вывел внизу имя адресата диния еще раз щурясь на мелкие буквы все проверил а после активировал марку отправив сообщение. И тут же отозвал книгу, вновь услышав перепалку. Миран, дождавшись, когда Сурок наконец встанет после оплеухи, снова начал интересоваться, когда же тот перейдет от слов к делу и вызовет на поединок чемпиона турнира тысячелетия. «Идиоты!» — устало подумал Гридим. «И как с такими напарниками работать, если они как кошка с собакой друг друга не терпят?» Может, прибить их и дальше действовать одному?» Такая мысль даже согрела на миг ему душу, позволив хоть немного отвлечься от происходящего вокруг. Полет неожиданно меня увлек. Из обычного унылого перемещения по карте он вдруг перерос в нечто большее, что захватило меня целиком. «Виджер!» послушный моей волей, взлетал вверх, пробивая облака, скользил под небесной гладью, а затем стремительно срывался вниз, чтобы практически коснувшись верхушек деревьев вновь взмыть в небеса. Это было прекрасно. Благодаря шлему, соединившему меня с птицей, мы стали практически единым целым. Я чувствовал виджер, словно свое тело, и он послушно выполнял любой мой приказ, лишь пару раз посылая тревожные сигналы, когда я слишком сильно и резко сближался с землей. Темное оперение впитывало солнечный свет, дополнительно накапливая энергию для полета. Удобно. В владениях хмелеваров располагались очень далеко и от портального, и от других городов, А так поступали нечасто. Обычно, наоборот, стремились устроиться поближе к центральным вратам или хотя бы к малым портальным аркам, вокруг которых со временем вырастали новые поселения. Ведь чем ближе к городу, тем проще логистика, быстрее и дешевле доставка грузов. В итоге производство и сельскохозяйственные участки щупальцами пригородов расползались вдоль дорог и рек, Первоначальные владения хмелеваров там и располагались, во втором внешнем круге одного из малых городов. Но потом они приобрели еще один участок, на который в виду угрозы со стороны змей и планировали перенести производство, замаскировав его под добычу дерева для бочек. Вот только не успели. Старая история из давно забытого прошлого. Можно было бы не придавать ей особого значения, если б ни одно «но». Та план-схема и короткая приписка на накладной, что груз доставлен и надежно скрыт, наверняка змеи, зная их обстоятельность, проверили и тот участок, к которому я летел. Но все же хмелевары тоже были не дураки». Учитывая уровень конфликта, они не могли не позаботиться о надежной маскировке, понимая, с кем имеют дело. В общем, несколько часов полета — не слишком большая цена за возможность найти что-то ценное. Я раньше годами бродил по осколкам, рискуя жизнью лишь ради небольшого шанса наткнуться на удачную сделку или выгодный торговый маршрут. Задумавшись, я и не заметил, что мы слегка отклонились от нужного направления и хотел подкорректировать полет, когда неожиданно услышал голос Тайвари. «А можно я немного полетаю?» «Ну, давай!» Удивленный просьбой я дал разрешение, и мой симбионт принял управление на себя, немного меня отстранив. Виджер легко откликнулся на команду Тай и стал вначале осторожно, затем все быстрее летать из стороны в сторону. Резко ускорившись, мы нырнули в облака, а потом снова набрали высоту. Несколько минут Тайваря вдохновенно пилотировала, а затем, словно нехотя, передала управление мне, отстранившись. «Это слишком увлекает», — неожиданно прошептала она спустя несколько минут. «Знаешь, если бы у меня была душа и шанс на новое перерождение, в следующей жизни я хотела бы стать птицей и была бы самой счастливой из всех. Летала бы, не думая ни о чем, только я и небо. Нет ни хозяина, ни страха исчезнуть вместе с ним. Все-таки душа – огромный дар богов смертным, но по-настоящему оценить его могут лишь те, кто ее не имеет». Тай замолчала, и на какой-то миг я почувствовал ее боль и... одиночество? Сложно сказать, но я ощущал ее нежелание общаться. Весь оставшийся путь мы провели в тишине. Владение хмелеваров я нашел достаточно быстро хотя и боялся, что придется долго кружить или что я вовсе не увижу ничего, кроме леса. За столько веков все давным-давно должно было зарасти мхом и кустарником, но нет, четкие прямоугольники фундаментов явно выделялись на фоне местной растительности. Виджер, повинуясь моей воле, начал осторожно скользить по кругу. Вниз слетел готовый рассыпать светящуюся пыль приган а быстро, проверив, что мне покажут присутствие жизни и астральный взгляд, обратился к силе короны Аритшеев. Сегодня мне пригодятся два из вложенных в нее богами свойств — различать магическую ауру предметов и видеть сквозь иллюзии и фантомы. Хмелевары не были новичками в игре хаоса и знали, кто им противостоит, а значит, они могли использовать и что-то нетривиальное для защиты своих ценностей. В игре хаоса нет чего-то абсолютного. Одно заклинание нейтрализует другое, маскировку можно засечь, иллюзию развеять, да и сами карты действуют лишь ограниченный срок. Так что нет, я бы на их месте использовал какой-нибудь постоянно действующий артефакт или пространственный карман, что даже лучше и надежнее. «Не факт, что змеи не сумели найти это раньше, или если какой-то тайник таки уцелел, то его содержимое давно не сгнило, но я все же решил рискнуть. Заодно оценю само место в качестве возможного владения». «Чисто. Ни ловушек, ни следов магических аур». «Что ж, рискнем». Ворон начал спуск, И вот его лапы, наконец, коснулись белой поверхности, слегка запорошенной лишайником, хвоей и опавшей листвой. Я осторожно спрыгнул вниз и огляделся по сторонам, оценивая местность. В принципе, ничего примечательного, разве что лес вокруг чуть выше и гуще обычного, полярная сосна и морозный дуб явно были высажены здесь намеренно. В остальном все то же, что и везде в этом мире. Мох лишайник да кривоватые деревья с кустами, насколько хватает глаз. Проверил еще раз поисковые заклинания. Ничего интересного. По старой рейдерской привычке я все же решил тщательнее исследовать местность. Ларимаровый волк возник передо мной и лег на землю, давая возможность забраться в седло. Красивая зверюга, густая голубая шкура в белых, будто морозных узорах, мощное тело, толстые лапы. Можно подумать, что это создание стужи, морозный волк, но на самом деле он относится к обитателям плана Земли. Шерсть легко превращается в каменный панцирь или небольшие шипы, выстреливающие во все стороны – Но призвал я его из-за сродства со своей стихией, умение чувствовать ловушки и пустоты в земле. Это-то мне сейчас и пригодится. Запрыгнув, я толкнул волка коленями, направляя по кругу и оглядываясь по сторонам. Пусто. Из травы выступают лишь белые фундаменты будущих зданий. Видимо, те чем-то обработали, раз местный мох с лишайником до сих пор их не скрыли. Я невольно оценил масштаб запланированных работ. Просторно, производственное здание длиной шагов сто рядом, видимо, складской комплекс. А здесь, скорее всего, домики для персонала. Я отметил с десяток мелких прямоугольников, располагавшихся друг возле друга. Волк привычно накручивал витки поисковой спирали, но я уже понял, что ничего здесь не найду. В паре мест обнаружились широкие ямы, выбитые в фундаменте. Видимо, следы поисковой деятельности змей. В одном месте я даже спустился, изучая широкий проход, ведущий куда-то вниз. Узкий коридор с парой комнат и следами незавершенной стройки кое-где виднелись даже строительные инструменты, точнее, их остатки, проржевевшие и сгнившие. Наверное, змеи решили их не брать, когда вскрывали тайник. А больше ничего. Само место меня не заинтересовало, несмотря на лесопосадки и заложенный фундамент. Я сюда на Виджере часа три добирался от города. И это, по-хорошему, дня три пути, а может и больше учитывая отсутствие дорог. Что-либо строить в таких условиях невозможно. Тут любая доставка груза уже огромная проблема. А как отсюда забирать готовую продукцию? Единственный вариант — купить артефакт малого круга переноса, как у Нага, или построить малые врата наподобие тех, что использовали водные на Тамарисе. Первые пойди найди в продаже, а вторые стоить будут... И делать такие вложения я невольно покачал головой, просто на миг себе это представив. Бессмысленно и глупо. Неудивительно, что эти владения за столько лет никого не заинтересовали. Не привлекли они и меня. Я неспешно направил волка к Виджеру, открыв перед собой карту со свободными территориями возле города, думая, куда бы мне направиться сейчас. Было пару удобных участков в окрестностях Портального, один возле реки, другой вблизи дорог, ведущих к городу Уврат. С одной стороны, доступ к чистой проточной воде, что немаловажно при организации производства Эля, с другой — близость к коммуникации, что упрощает логистику». Каждый вариант по-своему хорош. Я уже почти подъехал к виджеру, что лежал на верхушке небольшого холма, широко раскинув крылья, впитывая ими солнце. Так, стоять! Какого еще холма? Никакого холма не было, когда я приземлялся. Я в последний момент заставил волка остановиться, а в следующую секунду раздался испуганный крик Тайвари. Фиксируем ментальную атаку. Рен, на нас нападают. В тот же миг из земли рванули древесные корни, попытавшиеся схватить волка за ноги, а меня стащить с седла. В самом же холме открылся широкий темный провал, похожий на пасть.